Глава двадцать Как известно, взрослые практически никогда, вернее, скорее вообще никогда, не доверяют детям тайны, которые они считают по-настоящему важными. Именно так и случилось с Кэссиди, которая, несмотря на то, что и ее родители, и старший брат знали тайну рождения Александра Каролинга, понятия не имела о том, что в его венах течет совершенно особенная кровь и незнание это, пожалуй, вполне могло бы послужить смягчающим обстоятельством ее вины, если бы мы с вами не понимали, что даже если бы она и знала о том, что Александр потомок самого Сурта, это вряд ли бы что-то изменило в ее планах и действиях, поскольку, ну откуда же она могла знать, что Алекс никакой не преступник, а наоборот, не могла она знать также и то, что усыпленный ею Алекс и неправильный тролль попадут в руки не полиции, а очень опасных и кровожадных преступников. И уж тем более она не могла знать о том, что преступникам понадобится ни много ни мало, а кровь и органы, с которыми ни сам Алекс, ни его зверь, ну, совершенно не желали расставаться. Как не знала она ничего и о самом Сурте. Почему? А потому что старание Михель о Сурте, который был древнейшим из хтонических богов, и владыкой огненных земель Муспельхейма, практически все давно забыли. Многие миллиарды лет назад. Вначале не было ничего, кроме безграничного пространства, бесконечного безвременья и огромной, беспредельно бездонно-безжизненной пустоты Габ, которая была настолько пустой, что в ней не только никто не мог жить, но и ничто не могло жить. Тем не менее, сама Нинунгагаб была живой. Более того, у нее была душа. И потому, несмотря на то, что на протяжении миллиардов лет она ощущала себя вполне самодостаточной и довольной жизнью, в какой-то момент ей вдруг стало одиноко и тоскливо. Вначале это была лишь искра тоски и неудовлетворенности из которой за тысячелетие одиночества постепенно разгорелось страстное, неудержимое, неугасимое пламя желания разделить вечность с кем-то еще. И именно из-за этого ее страстного желания и родился Сурт. И настолько велико и горячо к тому моменту было пламя желания генун что огненная страсть Сурта – оказалась гораздо более могущественной, рьяной и неистовой, чем это виделось ей одинокими длинными и холодными ночами. С ужасом наблюдая, как всепоглощающее алчное пламя захватывает все новые и новые ее территории, в скором времени, грозя оставить от ее бесконечных просторов лишь пепел, Гинунгагап возмолилась о пощаде. Что же касается Сурта, то он был бы счастлив внять ее молитвам. Однако в то время он был еще слишком юн, а значит неопытен, нетерпелив и порывист, и потому, как ни пытался оказаться, не способен обуздать первозданное пламя, порожденное его огненной страстью к своей первой и единственной любви и смыслу всего его существования. Вот только Генунгагаб не поверила ему, решила, что предал ее сурт и задумал погубить. Вознегодовала, возненавидела, и сердце ее наполнилось ядом злобы и смертельным холодом. Ох, как же она жалела теперь, что пошла на поводу у своих желаний и создала сурта! Как же страстно она мечтала теперь о его скорейшей кончине! И вот из-за этой-то злобы, холода и страстного желания покончить с суртом и появилось на свет второе творение Генунга Габ, абсолютный антипод владыки всепоглощающего пламени, богиня смерти и вечного холода, безжалостная, расчетливая, лишенная даже капли сострадания Хель. Породив Хель, Генунга Габ испустила последний вздох, и, вполне возможно, тут же и перестала бы существовать, как нечто, обладающее тонкой, ранимой и трепетной душой, однако, мучаемый глубочайшим чувством раскаяния Сурт не желал, чтобы великая его любовь и та, что дала ему жизнь, превратилась по его вине в безлюдное и бездонное нечто. И потому он изловчился и в последнее мгновение сумел таки поймать этот вздох. Поймал и раздавленный горем, скорбящий и растерянный застыл в нерешительности, не ведая, не понимая, что дальше ему делать. Как теперь ему жить? И главное, для чего ему теперь жить? И именно этим моментом его великой слабости и воспользовалась коварная хель, чтобы напасть на него со спины, воткнув в его огненное сердце ледяной кинжал воткнула и трусливо убежала потому как опасалась что огненный великан сможет ее одолеть даже и с кинжалом в сердце поскольку на тот момент в сравнении с живительной огненной силой сурта ее собственная несущая смерть и холод сила была совсем еще ничтожной к слову хель изначально понимала что удар ее кинжала если и нанесет могущественному огненному богу рану то уж точно не смертельную, и потому расчет ее был не на силу, а на хитрость. И хитрость эта была в притворных свойствах заговоренного на любовь к ней кинжала. Не ожидавший подлого удара в спину огненный великан, содрогнувшись всем телом от внезапно пронзившей его сердце острой и резкой боли, упал на колени и, схватившись за грудь обеими руками, выронил, Из ослабевших рук столь бесценный для него последний вздох генун И упал этот вздох в землю, в землю, которую Хель успела заморозить одним только своим мимолетным присутствием. Никогда до и никогда после не был огненный великан в таком отчаянии, как в то мгновение, когда последний вздох единственного смысла его существования исчезал в мертвой расщелине холодного мертвого камня. Такого же мертвого, каким отныне был и он, Сурд. Не было у него больше ни сил, ни могущества, ни воли, ни даже надежды, а были только печаль, раскаяние и боль. Бесконечная бескрайняя, вечная боль. Мужчины, а тем более огненные великаны, не плачут. Просто порой по их щеке целиком и полностью, по собственной инициативе, вдруг решают прокатиться, дабы подразнить горькую долю, скупая мужская слеза. И именно так и случилось в этот раз. По щеке великого муспеля Вдруг прокатилась огненная слеза, и прежде чем он успел ее проказницу поймать, она уже упала в ту самую расщелину, в которой исчез и последний вздох генун -Гагаб. И жара любви, боли и раскаяния этой слезы оказалось как раз достаточно, чтобы, растопив лед, сковывающий мертвый и холодный камень, превратить его в несколько капель влаги, которая, окропив собой последний вздох Гинунгагап, даст ему живительную силу. Ту самую живительную силу, из которой потом вырастет мировое дерево Игдрасль, которое впоследствии даст рождение таким мирам, как Ванайхейм, Мидгард, Асгард, Йотунхейм, Свартальфхейм, Юсальфхейм. Но... Это будет потом. А пока... Пока Сурт пребывал в отчаянии, Хель не теряла времени даром, а с помощью своей армии ледяных великанов и йотунов, двигаясь с севера на юг, сковывала льдом и холодом все новые и новые огненные земли. И скоро, точнее, относительно скоро, а если еще точнее, то парочку миллионов лет так спустя, Ее владение и ее могущество уже могли поспорить с владениями и могуществом Сурта. И решила владычица царства холода и смерти, что она уже достаточно сильна, чтобы вступить в бой с владыкой огненных земель и гарантированно уничтожить его, если не силой, то хитростью. Не было тогда еще у Сурта его огненного меча, а у Хель ее ледяного посоха, и потому ледяной деве и огненному великану пришлось сойтись в рукопашной схватке. Огненные прикосновения Сурта жгли белоснежную кожу ледяной красавицы пламенем, жарким, как сама страсть, и ярким, как сама жизнь. И наоборот, ледяные прикосновения Хель обжигали темнокожего великана холодом постепенно смиряя его боль, укращая отчаяние и охлаждая его пламенную ярость. И, возможно, именно поэтому в этой самой первой схватке ледяной девы и огненного великана, которая длилась многие миллионы дней и ночей, пролилась не кровь, но первая вода. При этом, чем ожесточеннее становилась битва Хель и Сурта, чем яростнее плавились ледяные глыбы, пытаясь затушить бушующее пламя, тем больше становилось воды, и тем в более благодатную почву превращалась поверхность скалы в каменную расщелину, которой некогда упал последний вздох генун Да-да, сила любви, отчаяния и раскаяния огненного великана оказалась столь велика, что живительной силы его слезы хватило на то, чтобы за прошедшие парочку миллионов лет Последний вздох жизни Гинунгагап не только не превратился в пустое воспоминание, но и пустил корни и пророс в маленькое деревце, которое впоследствии вырастет в самое могущественное и величественное дерево во Вселенной и получит имя «Мировое дерево Иггдрасиль». Однако вернемся к первой битве. «Землю и небеса трясло, как в лихорадке». Гремели нескончаемые раскаты грома, сверкали страшные ни на мгновение, не меркнущие молнии, почти все из которых пролетят миллиарды световых лет и зажгут в далеких небесах миллиарды звезд, и лишь одна из них, которую впоследствии назовут Солнце, улетит не очень далеко от своего Создателя, и эта же звезда станет вечным источником силы Сурта. Из соприкосновения вечного ледяного холода с вечным жарким пламенем в безграничных количествах рождались все новые и новые клубы пара, которые постепенно все более насыщали собой окружающее Сурта и Хель пространство, пока, наконец, не пролились на их голове бесконечно долгим дождем. Однако сражающаяся не на жизнь, а на смерть владычица Нифльхейма. И властелин Муспельхейма его даже не заметили. Не заметили они и того, что сначала под их ногами образовалась лужа, затем озеро, затем море. А вода все пребывала и пребывала. И вот уже они оказались со всех сторон окружены бушующими водами Мирового океана и мира. И вот удивительное дело, казалось бы, вода должна была бы погасить огонь Сурта, однако битву начала проигрывать именно Хель. О да, она все просчитала правильно, все учла, кроме того, что отдавая, можно не только терять, но и получать. Щедрый, горячий и искренний по натуре огненный великан никому и никогда не желал зла. Ничто не просчитывал и ни на что не рассчитывал, если любил, то всем своим огненным сердцем, а если делился, то от пламенной души. И потому, поделившись своим огнем с солнцем и звездами, Сурт не только сбросил избыточную мощь своего огня, который чуть было не погубил Гинунгагап, но и получил верных, всегда готовых прийти ему на помощь, союзников. И именно этих союзников, а конкретно солнце, Хель и не учла. Более того, когда взошедшее над горизонтом новорожденное солнце атаковало ее своими яркими и жаркими лучами, она не сразу поняла, отчего вдруг ее силы стали так быстро таять, а силы Сурта наоборот пребывать. Как только же она это поняла, то тут же решила прибегнуть к заранее заготовленной хитрости и в следующее же мгновение ледяная дева взмолилась о пощаде, не забыв при этом обратить внимание огненного великана на то что эта война между ними его изначальная вина и в самом деле разве был выбор у нее той которая была рождена из душевной боли и телесных страданий Габ, единственно для того чтобы отомстить за свою создательницу ну и что на это мог ответить Мучимый раскаянием и чувством вины огненный великан, что мог противопоставить сим справедливым, по его глубокому убеждению, обвинениям? К сожалению, ничего другого, кроме как признать справедливость сил аргументов, в очередной раз покаяться и склонить голову у ног обессиленной и обескровленной, почти превратившейся уже в бесплотную тень Хель. Будь у нее силы она тут же бы и прикончила глупого и доверчивого огненного великана, даже несмотря на то, что за каждым ее движением ревностно и зорко следило солнце. Однако на тот момент ледяная дева была совершенно без сил. Более того, стараниями все того же солнца продолжало их терять с каждой секундой, становясь все слабее и бесплотнее. И потому... В ответ на мольбу огненного великана о даровании ему прощения, она улыбнулась ему своей самой чарующей из улыбок и благосклонно кивнула. Прекрасная, трепетная, беззащитная, такая, не похожая на него, и одновременно такая родная и близкая. Потому что она, как и он, была творением единственной и неповторимой, страстно любимой им Габ. И все. Этого было достаточно, чтобы, дождавшееся своего часа, приворотное заклятие активизировалось и, захватив в плен огненное сердце наивного великана, заставило его биться и гореть отныне только для одной хель. И именно это, коварная богиня смерти и холода, и надо было. Теперь у нее снова было сколько угодно времени на то, чтобы восстановить и приумножить свои силы. При этом враг ее не только не будет ей мешать, но и с радостью будет помогать. А чтобы уже наверняка она еще и вид сделала, что отвечает взаимностью на пылкие чувства сурта.